Апрель. В кабинетах Горкома сидели те же люди. И если в соответствии с указаниями руководства мышление у них стало новое, то на обстановке это никак не отразилось. В приемной оказалось несколько мужчин в костюмах, до странности похожих друг на друга. И Ирина со вздохом села в уголочке. Партийные руководители и х о р о ш е н ь к и е девочки знают главный принцип: хочешь набить себе цену, заставляешь ждать. Жаль только, что сегодня она не одна, а с Павлом Михайловичем, поэтому неудобно доставать из сумки книжку. Придется рассматривать копию картины Айвазовского "Девятый вал", висящую над столом секретарши. Вообще говоря, картина о могуществе стихии и покорности судьбе — странный выбор для коммунистического учреждения. Председатель суда выпрямился, сцепил руки в замок, похоже волновался, а и р и н е даже думать не хотелось, что ждет ее за массивными дубовыми дверями. Если честно, то вообще ни о чем не хотелось думать. Вдруг остро и явственно вспомнилось, как Кирилл обнимал ее в лесу, и по телу разлилось приятное тепло. Заниматься любовью на природе глупо, но в тот раз им было удивительно, космически хорошо вместе, и сейчас хотелось домой. Печь пирог для мужа и детей, обнимать их и любить, а не тратить время на пустопорожние разговоры сильным с мир а с е г о Ведь можно просидеть в очереди до глубокого вечера. Черт его знает, какие тут порядки. Коммунисты бдят о счастье трудового народа неусыпно, в том числе и после окончания рабочего дня. Кирилл заберет Володю из я с е л е к в этом на него можно положиться, но завтра ему в первую смену. Вставать в пять утра и хорошо бы лечь пораньше, а не нянчить ребенка, пока жена п о р х а е т по высоким кабинетам. Черт возьми, у нее муж работает как волк, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Так редкие минуты отдыха имеет право тратить на свой диплом, который у него есть шанс защитить в этом году. Призрачный, но есть. Ирина вздохнула. У нее самой-то все в порядке: высшее образование, умеренно успешная карьера, интересная ответственная работа. Чем из этого набора она поступилась ради семейной жизни? Тот -то и оно, что ничем. А вот Кирилл, даже нить бы это был рабочий высочайшей квалификации, перспективный студент филфака и талантливый поэт-песенник. Хотя у них в рок-клубе это называется иначе. Теперь, по сути, остался только рабочий, вкалывающий на износ. Остальные по стасе растаяли, утекли, п о б е ж а л о с ь на реке времени. И как бы Ирина тут ни причем, со своими друзьями музыкантами он не тусуется, якобы потому, что повзрослел, стихи писать как бы надоело, а высшее образование вроде тоже сделалось ни к чему. Ибо зачем идти в школу на девяносто рублей, когда кузнецом поднимаешь по пятьсот и больше? Официально это его собственный свободный выбор, а по сути что? Если бы он женился не на женщине с ребенком, а на молодой девочке, которой не надо стремительно рожать, потому что сроки поджимают, сейчас точно был бы с дипломом, а в своей рокерской тусовке считался бы не одним из, а отцом основателем на уровне, если не Маркса, то Энгельса уж точно. Кирилл многим пожертвовал ради семьи и позор, что она этого раньше не замечала. с Читала, что настрадалась достаточно и поэтому заслужила счастье. Но Кирилл вообще-то не виноват в ее разводе, и к тому, что она путалась с женатым мужиком и попивала, тоже он не причастен. Расплачивается. Ирина вздохнула, но странным образом хорошее настроение не пропало от этой грустной мысли. Всегда лучше, когда видишь ситуацию так, как есть на самом деле, а не через к р и в о е зеркало самолюбования и жалости к себе. Сразу проявляются пути выхода из кризиса. Например, можно в эти выходные уехать с детьми на дачу, а Кирилла оставить, пусть дописывает диплом в тишине и покое. А если он вместо этого устроит дикую пьянку с Зейдой и Женей Горьковым, то тоже ничего. Тут секретарша неожиданно пригласила их войти, и Ирина вскочила, не веря своей удаче. Она уже бывала в этом кабинете несколько лет назад, когда судила секретаря комсомольской организации. И с тех пор хозяин стал еще больше похож на красную звезду, кругленьким торсом и коротенькими толстыми конечностями. Некоторые друзья Ирины, недолюбливавшие советский строй, утверждали, что в целях спасения страны всех партийных бюрократов необходимо вешать на фонарях. Так вот, если бы им удалось претворить в жизнь свои кровожадные замыслы, то конкретно с этим бюрократом у них все равно бы ничего не вышло. Человек с шеей заметно превосходящей по диаметру голову, неминуемо выскользнет из петли. О, проходите, проходите! Радушно улыбаясь, чиновник выкатился из-за стола, пожал руку Павлу Михайловичу, а Ирину галантно взял под локоток и повел к кожаному диванчику, стоящему возле окна. Рука у него была теплая и приятная. Давненько мы с вами не видели с и р и н а Андреевна. Да, давно. Кивнула Ирина с некоторым опозданием, вспомнив, что тогда ее просили вынести обвинительный приговор, а она поступила наоборот. И сейчас, возможно, настало время расплатиться за свои воли. Надеюсь, я тогда вам помог? Да, спасибо. Ирина села и поправила юбку так, чтобы закрывала коленки. Ну что вы, это наша работа. Хозяин пододвинул кресло так, чтобы сесть напротив. А Павлу Михайловичу предложил место рядом с Ириной. Рад, что сумел убедить вас, что истинный комсомолец не может быть преступником, и мы избежали чудовищной судебной ошибки. Кажется, Ирине не удалось скрыть охватившего ее ужаса, ведь она четко помнила, как этот человек требовал от нее обвинительного приговора. Она снова разгладила юбку. Ах, Ирина Андреевна, смотрю я на вас и удивляюсь, почему вы еще не на партийной работе? Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец просто красавица и никакого роста. Он засмеялся. А, Павел Михайлович, почему зажимаете таких сотрудников? Активнее надо выдвигать достойных людей. Нам нужны сейчас новые энергичные кадры. Впрочем, прошу прощения, это не к вам вопрос о руководителе вашей партийной организации. Как так? Сама образцовый работник, муж ударник коммунистического труда и н е о х в а ч е н н а й общественной нагрузкой. Просто у меня маленькие дети. Зачем-то стала оправдываться Ирина. И в этом вы пример для советских женщин, восхитился партийц. которые, к счастью, имеют возможность совмещать воспитание потомства с активной трудовой и общественной жизнью. Да что ты говоришь! про себя ухмыльнула Сирина, ь которая стала наконец восхищать столь вольное обхождение с реальностью. Партиец вдруг вскочил, подбежал к селектору и потребовал у секретарши кофе. Видимо, они были достаточно важны, чтобы их угостить, но еще не доросли выбирать себе напиток по вкусу. Что ж, давайте к делу. Хозяин снова сел и энергично ударил себя пухлым к у л а ч к о м по коленке. Вопрос непростой, Павел Михайлович. Да, с правовой точки зрения тут весьма тонкая грань. п о д а л голос п р е д с е д а т е л ь суда. Дорогие мои, у каждого из нас своя специальность и, соответственно, точка зрения: правовая, медицинская, инженерная и так далее. Но все мы Все до единого граждане нашей великой страны прежде всего должны соблюдать интересы государства. Они на первом месте всегда и при любых обстоятельствах. Ирина с Павлом Михайловичем синхронно кивнули. Ну вот именно и мы коммунисты, передавая силы нашего общества, обязаны понимать и блюсти государственные интересы, как никто другой. Тут вошла секретарша и поставила на журнальный столик поднос с тремя крохотными чашками. Аромат, поднимавшийся от них, несколько сгладил тошноту от словоблудия хозяина кабинета. Взяв чашку, Ирина с наслаждением вдохнула и сделала глоток. б е с п о д о б н о дорогая Ирина Андреевна, сейчас Родина доверила вам отстаивать свою безопасность, и вы как коммунистка... Обязана оправдать это доверие. Сегодня на чаше весов не судьба двух людей, а кое-что неизмеримо большее. И я прямо говорю вам, вы не имеете права на ошибку. Ирина поставила чашку на поднос и потупилась под взглядом п а р т и ц а сделавшимся вдруг холодным и пронизывающим. Ирина Андреевна очень добросовестный судья и сама не дает себе такого права. Пришел на выручку Павел Михайлович. И нам это известно, иначе мы не о б л е к л и бы ее такой ответственностью. Хозяин кабинета снова улыбался, как на свидании. Мы не поручаем людям то, что им не по силам. Прямо как Господь Бог, усмехнулась про себя Ирина и снова взялась за кофе. Когда еще придется отведать такого чуда? Но плохие бы мы были коммунисты, если бы дав товарищу трудное задание оставили его без помощи и поддержки, верно? Конечно, кивнул Павел Михайлович. Не беспокойтесь, я буду всецело содействовать. Не сомневаюсь в этом. Но и партийная организация не останется в с т о р о н е да, Ирочка? Вы уж простите, но я к вам постариковски. Вы ж е мне в дочери годитесь. Так вот, Ирочка, скажу прямо: в данном случае государственные интересы требуют, чтобы вы вынесли обвинительный приговор. Речь идет об укреплении международного престижа нашей страны и больше того, о ее обороноспособности. Вам это понятно? Оставалось только кивнуть. Вот и хорошо, Ирочка, вот и славно. Я знаю, что у вас доброе сердце, поэтому спешу обрадовать, что мы не настаиваем на суровом приговоре. Если вдруг у вас не возникнет внутреннего убеждения, то вы можете дать даже условно или как там у вас называется, когда нет лишения свободы. Но признать их виновными строго обязательно. От этого Ирина Андреевна зависит благополучие наших граждан. Вам понятно? И снова оставалось только кивнуть. Хозяин кабинета встал, Ирина с Павлом Михайловичем тоже вскочили и направились к двери. Но тут партийца окликнул Ирину и протянул ей белый прямоугольничек. Вот моя визитка, пожалуйста. Если будут вопросы, всегда помогу принять верное решение. Ну и кроме того, все мы люди, все человеки, так что если какие-нибудь бытовые мелочи помешают сосредоточиться на процессе, тоже звоните, решим в секунду. Фу, выдохнула Ирина, когда они вышли на лестничную клетку. Как под гипнозом побывала. Да, без этого дара какой портработник. Улыбнулся Павел Михайлович. Зато кофе восхитительный. А давайте-ка я вас еще разок и м у г о щ у пока мы тут. Не каждый день удается приобщиться к н о м е н к л а т у р н ы м благам высшего уровня, так надо пользоваться. Председатель суда уверенно провел и Рину по широким коридорам в небольшой уютный залчик со столиками, накрытыми уютными скатерками в красно-белую клетку. Не успели они устроиться возле окна, как к ним подошла симпатичная официантка в кружевной наколке. Удивившись такой скорости обслуживания, Ирина испугалась, что их сейчас вышвырнут отсюда как с а м о з в а н ц е в Но девушка с улыбкой протянула меню. Ирина смешалась. Она почти не бывала в заведениях рангом выше пирожковой и толком не знала, как себя вести. Кто должен первым брать в руки меню и заказывать? Должна она сообщить, что выбрала сразу официантке или сначала Павлу Михайловичу и как рассчитываться? По идее, раз они с председателем не связаны романтическими отношениями, то он и платить за нее не должен. Но вот интересно, на что он о б и д и т с я если она предложит разделить счет, или если не предложит, и как делить – пополам или к р а х о б о р с к и высчитывать, кто что съел? И вообще, судя по блюдам, стоящим на соседних столах, здесь должно быть довольно дорого, а она сегодня разменяла единственную трешку, сдав полтинник на юбилей т а б и д з е Мысли эти молнии принесли с ь у р и н ы в голове, и вдруг стало грустно, что в сущности она уже не молода, и период красивой женской жизни с ресторанами и кавалерами для нее закончился так и не начавшись. Невелика, конечно, потеря, но все-таки. Павел Михайлович же чувствовал себя как рыба в воде. Он ласково спросил у официантки, чем она порекомендует ему угостить своего лучшего сотрудника, и, не глядя в меню, Заказал две котлеты по-киевски, два салата из помидоров и разрешите, Ирочка, мне вас поболовать. Два бутерброда с черной икрой. Ирина ужаснулась, какой удар это пиршество должно нанести кошельку председателя, но взглянула в меню и чуть не вскрикнула от удивления. Цены тут были точно такие же, как в рабочей столовой. Вот так, Ирочка, засмеялся Павел Михайлович, когда официантка отошла. Даже не получится тут гусарским размахом произвести впечатление на хорошенькую женщину. Но икра, все же это слишком. н у хоть попробуйте истину русского деликатеса. А я ела. Ирина улыбнулась приятному воспоминанию. Папа водил нас с сестрой в Октябрьский на выступление ансамбля Моисеева и в антракте купил нам по бутербродику. Как сейчас помню, кусочек булки, завиток масла, капля икры. И долька лимона посередине. А вкус как-то не отложился в памяти. Впрочем, мы и не были гурманы. Папа любил всякое такое, знаете, ужасное, зельц, конфеты кавказские, селедочное масло. Один раз, когда мы были маленькие, он нас накормил селедочным маслом и повез на троллейбусе к бабушке, которая жила на другом конце города. И то ли масло было просроченное, то ли детям просто нельзя его есть в таких количествах, но нам с сестрой поплохело ровно посреди дороги, нас высадили, и бедный папа оказался в незнакомой местности с двумя, извините за выражение, б л ю ю щ и м и детьми. Павел Михайлович сочувственно подцокнул языком. И как ваш батюшка вышел из этого с д у д н и т е л ь н о г о положения? Представляете, помог совершенно незнакомый человек. Ехал себе мимо троллейбусной остановки на личном автомобиле, увидел, как дети надрываются на дурный, и остановился. Да, времена меняются, вздохнул председатель. Нынче девяносто девять из ста автомобилистов проедут мимо, и те же самые девяносто девять из ста растерянных отцов не сядут с детьми в машину к незнакомому человеку. И слава богу, нам хоть поменьше работы будет. Ирина улыбнулась. Память коварная штука. Перед глазами совершенно ясно стояла бетонная урна с о к у р к а м и куда они с сестрой извергали селедочное масло, серебристая решетка радиатора, открытый папин портфель, который он поставил им с сестрой на колени, когда они сели в машину со строгим указанием т а н и т ь именно туда, а не на великолепные бархатные сиденья. Сами сиденья восхитительно малинового цвета. А лицо человека, пришедшего на помощь, совершенно изгладилось из памяти. Вот так и д е л а й добрые дела. Извините, что о таких вещах за столом. Спохватилась е р и н а Надеюсь, не испортила вам аппетита. Павел Михайлович заметил, что в юности, работая с с л е д о в а т е л е м столько всякого повидал, что теперь испортить ему аппетит практически нереально. Официантка принесла икру. Специальный посудки, похожий на очень маленькую чашку, соединенную с большим блюдцем, наполненным льдом. А когда она разложила приборы, Ирина поняла, что зря считала, будто умеет красиво и правильно есть. Многочисленные вилки и ножи представляли для нее настоящий ребус этикета. н е к а к в буфете Октябрьского, ухмыльнулся Павел Михайлович. Ирина покачала головой. А выступление-то вам понравилось? д у м а ь что да. Хотя мы сидели так далеко, что почти ничего не видели, но все равно поняли какой-то высочайший класс. Смешно, мы с сестрой потом подслушали, как папа говорил маме, что номер ночь на лысой горе настолько э р о т и ч н ы й что ему было неловко смотреть на сцену вместе с дочерьми, и долго сокрушались, как это мы увидели что-то интересное, запретное и ничего не поняли. От хороших воспоминаний Ири не стало весело. Она залихватски намазала икру на булочку первым попавшимся ножиком и съела. Нет, это не селедочное масло, сказала она, поймав выжидательный взгляд Павла Михайловича. А вы привыкаете, Ирина Андреевна, п р и в ы к а й т е Возможно, скоро будете сюда частенько заглядывать. Да не дай бог. Председатель выпрямился, давая понять, что шутки кончились. Ирина Андреевна, дорогая, как вы думаете, почему я именно вам поручаю это дело, зная вашу принципиальность и порядочность, нагружаю именно вас, хотя мог бы расписать д о л г а ч ё в у к о т о р ы й ради карьеры засудит родную мать и глазом не моргнет. Ирина пожала плечами. Действительно, не хочу хвастаться своей принципиальностью, но в коллективе есть более подходящие кандидатуры для осуществления телефонного права. Меня-то зачем каждый раз ломать? Я ведь не вечен, Ирочка, Павел Михайлович. Знаю, знаю, всех вас переживу, но не забывайте, кроме естественных причин, я могу получить повышение. А, -а, -а боюсь сглазить, а то чем похвалишься, без того и останешься. Ничего еще не решено. Молчу, молчу. Но если все получится... то я хотел бы видеть на своем месте именно вас, Ирина Андреевна. Ирина сглотнула и схватила стакан с водой. После рождения Володи она оставила всякие амбиции и не думала, что слегка п р и о т к р ы в ш а я с я перспектива в ы з о в е т в д у ш е такое сильное волнение, сравнимое, разве что, с первым поцелуем. Даже руки задрожали. Фу, противно. Сделав несколько глотков и с неудовольствием заметив, что губы оставили след помады на тонком стекле, Ирина приказала себе не обольщаться, не надеяться, но в то же время и не сдаваться заранее. Будет действовать по методу Карлссона. Спокойствие, только спокойствие. Павел Михайлович наблюдал за ней стихой и мудрой улыбкой на устах. Да, Ирочка, именно вашу кандидатуру я рекомендовал для рассмотрения в ы ш е с т о я щ и х инстанциях. И поручаю вам это дело, чтобы вы продемонстрировали свое умение мыслить не только тактически, но и стратегически, видеть ситуацию в целом и под правильным углом, поскольку эти качества совершенно необходимы для руководителя высокого ранга. А приверженность интересам правосудия, о, тут вы себя зарекомендовали безупречно. А сейчас, значит, должна показать, что могу плясать под чужую дудку? Павел Михайлович протестующе поднял ладонь. Нет, Ира, прислушавшись к указанию руководства в этом процессе, вы продемонстрируете всего лишь то, что со своего нового высокого места будете видеть всю панораму, которая вам откроется, и принимать решение после комплексного анализа обстановки. Я не хочу этого места и не расстроюсь, когда ничего не получится, прошептала про себя Ирина, а вслух произнесла. Когда указание спущено сверху, тратить силы на комплексный анализ уже лишнее и вообще вредно для психики. Ах, Ира, Ира, все-таки вы еще совсем девочка. Павел Михайлович вздохнул с некоторой театральностью. Впрочем, с детским бесом бунтарства трудно расставаться, когда живешь в обществе, где привыкли все дихотомировать. Хорошие красные, плохие белые, добрые щедрые коммунисты, злые скупые капиталисты, бороться хорошо, п р и с м ы к а т ь с я плохо, ну и так далее. Но беда в том, что у всего есть не только положительный или отрицательный заряд, но и коэффициент. Не всегда легко понять, где добро, а где зло, а вдобавок жизнь течет, меняется, что хорошо сегодня, оборачивается катастрофой завтра. И ужас в том, что никогда это не предугадать. Идеальных решений не бывает, Ирина Андреевна. Это вам скажет любой руководитель. Но есть какие-то основополагающие принципы. Да, конечно. Но так мало в нашей жизни такого, про которое можно сказать, как в фильме "Чужие письма". Нельзя и все. Принципы вещь хорошая, м е р и л а нравственности человека. Но к большому сожалению нужно видеть не только мерку, но и то, что собираешься ею измерять. самая лучшая рулетка покажет неверный результат в руках косово и безрукого строителя. Ирина поморщилась. Извините, но это демагогия. Официантка принесла им котлеты, глядя на золотистый цилиндрик рядом с аккуратным холмиком картофельного пюре, на верхушке которого в ямке, как в кратере, блестела лужица растопленного масла, а по краям з е л е н е л а р о с с ы ь зеленого горошка. Ирина сообразила, что если все сложится удачно, то она будет питаться такой роскошью уже не как бедная родственница и ч е р н а в к а а на вполне законном основании. Не ко всем, но кое каким номенклатурным благам доступ получит. Французские духи так точно будет покупать не у спекулянтов, а в спецмагазине по спеццене. А горошек и НЗ дома будет не только в виде двух неприкосновенных б а н о в в глубине холодильника, НЗ на Новый год и день рождения. Пожалуйста, хоть каждый день заходи в распределитель д о бери. Всего-то надо показать свою преданность государственным интересам. Чтобы не быть голословным, азартно заметил Павел Михайлович, проглотив кусок котлетки. Давайте вспомним х р е с т о м а т и й н ы й спор ж и г л о в а и Шарапова про кошелек. Вроде бы нельзя подкидывать улики верно? Ирина кивнула. к е р п е ч а отпустили. На следующий день он ворует новый кошелек, и семья погибает от голода. И сколько еще пострадает семей, прежде чем его поймают с поличным? Может, стоило чуть-чуть нарушить закон ради жизни честных граждан? Ирина пожала плечами. Председатель продолжил: "Ну вот, мы решили, что можно слегка смухлевать ради великой цели. Подбросили злодею теперь уже не кошелек, а нож." Чтобы изобличить его в убийстве, в котором он точно сто процентов по нашему мнению виноват, расстреляли бедолагу, а через год выяснилось, что он ни при чем. Кровь на наших руках. Так значит нельзя превышать свои полномочия. Значит нельзя. Павел Михайлович покачал головой. Увы, Ира, нет тут готового ответа. Нет. Каждый раз приходится заново решать. В этом и состоит моя работа, буркнула Ирина, страдая, что котлета оказалась умопомрачительно вкусной, и сама она такую приготовить не в силах, как бы ни старалась. Даже заповеди те же возьмите. Видно, Павел Михайлович много об этом думал, и теперь рад был о к а з а т ь высказаться. Не убий, например. Тут уж какие толкования могут быть: со смягчающими и отягчающими, а больше никакие. А если, например, изобретатель атомной бомбы, пока он еще ничего не придумал, я имею в виду, что гуманнее задушить его в колыбельке или допустить х и р о с и м у и Нагасаки? Страшно вас слушать, честное слово. Ирина улыбнулась. Нет, правда, если бы, например, изобрели машину времени, что достойнее взять на себя грех где-то убийства и спасти миллионы жизней или остаться чистеньким, но за счет гибели двух городов? Ирину осенило. Вы фантастику что ли читаете, братьев Стругацких? Почитаю, ы в потупился председатель. Тогда учтите, что если бы из-за вас не изобрели атомную бомбу, давно бы уже началась третья мировая война и народу погибло бы не меньше, чем от ядерного взрыва. Ну вот, Ирочка, теперь я вижу, что вы меня понимаете, просиял Павел Михайлович. п о г о н я в горошек по тарелке, Ирина отложила мельхиоровую вилку с булавовидной узорчатой ручкой и длинными зубцами, такую красивую, что мучительно хотелось ее украсть, и заставила себя взглянуть в глаза председателю. Простите, я была так ошеломлена, что не поблагодарила вас за доверие. Надеюсь, что смогу оправдать и не приумножить, конечно, но хотя бы сохранить в а ш е д о с т и ж е н и е не уронить, так сказать. Черт, как фальши в о звучит, но надеюсь, вы меня поняли. Конечно, дорогая моя, конечно, вы будете прекрасным руководителем, даже лучшим, чем я. Только помните, что человек никогда не может сделать идеально, зато хорошо почти всегда. Ирина смущенно потупилась. Она не привыкла к искренним похвалам, и все же последний раз надо попытаться. А никому другому точно нельзя поручить это дело. Почему? Можно, только тогда наши с вами карьеры накроются медным тазом. Ну, кажется, теперь я вам аппетит испортил. Вы мне своими рассказами не смогли, а я, эх, где мое воспитание? Я ведь знал, что за едой даму надо развлекать легкой светской беседой и только после кофе приступать к рабочим вопросам. Председатель расплатился с внезапно материализовавшейся возле него официанткой, помог Ирине встать. И они не спеша направились в гардероб. Павел Михайлович повел ее в другую сторону, и Ирина решила, что он заблудился в коридорах власти. Но оказывается, он устремился к небольшому залу, где скрытый от нескромных взглядов располагался книжный киоск. Дрожа от вожделения, Ирина припала к прилавку, сходу схватила винипуха н и мы на острове с а л ь т к р о к а но вспомнила, что в кошельке два пятьдесят и чуть не разрыдалась от досады. Правда, Павел Михайлович тут же судил е й пятерку как к н и г о л ю б к к н и г о л ю б у и на улицу они вышли изрядно о т я г о щ е н н ы е буржуазной литературой. Ира, я знаю ваше недоверие к партийной болтовне, но в этот раз старый дурак дело говорил. Негромко произнес председатель, пока они не спеша шли к его автомобилю. Действительно, речь идет о международном престиже Советского Союза. Не понимаю, как два разгильдяя могут угрожать репутации нашей могучей державы. А вот изучите дело повнимательнее, поймете. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Известен вам такой стих. Ирина кивнула. Так хорошо на улице, небо высокое, синее и т е п л о е как бывает только в апреле. Деревья покрыты легкой дымкой едва распустившейся листвы, но в воздухе, сквозь выхлопные газы, уже угадывается будущий аромат сирени. Слушайте, спохватилась она, а может, мы зря волнуемся? Дело вообще точно передадут в суд. Теперь уже точно. По секрету скажу вам, что Макаров хотел прекратить за отсутствием состава преступления. Правда? Да, Федор Константиновичу перси я н и в какую. Если бы не он, дело давно бы уже у вас на столе лежало. Вот видите? Слушайте, Ира, как вы думаете, насколько важен обвинительный приговор, если Макарова перевели в Москву на должность, которую он давно добивался, лишь бы только дело оказалось в суде? Да, наверное, просто совпало, предположила Ирина. За строптивость у нас обычно снимают, а не поощряют. Ну, Макаров, это не мы с вами. Он волк матерый, с таким драться страшновато. Засмеялся Павел Михайлович. Правда, интересный парень. Все ему на пользу идет, просто удивительно. Вы его не забывайте. И, кстати, ему о себе тоже не давайте забыть. Когда вступите в должность, очень пригодится, что он вам обязан. Ирина сказала, что учтет. Когда они были в шагах в пятидесяти от машины. Павел Михайлович вдруг остановился. А теперь, и Рина Андреевна, давайте отбросим демагогию и, как истинные марксисты, обратимся к реальности, данной нам в ощущениях. А она такова, что Роде не нужен этот приговор, и р о д и на е г о добьется. Он взял и Рину за локоть и заглянул в глаза. Оправданием вы только дадите этим людям ложную надежду, а себя лишите всех шансов на блестящее будущее. Все, больше ничего не получите. Этих гавриков пересудят, а вас в лучшем случае до пенсии оставят на нынешней должности, и то, если очень повезет. Просто очень тяжело входить в процесс с готовым приговором, попыталась объяснить Ирина. Я, наоборот, стараюсь привести себя в состояние чистого листа, а тут председатель вздохнул, понимаю вас. Ладно, откровенность за откровенность. Лично я Ставлю интересы государства выше интересов двух его отдельных граждан. Это раз. По моему глубокому убеждению они виновны. Это два. Но я поручил это дело н е д о л г о ч е в у с которым, как вы правильно заметили, мне не пришлось бы разводить душеспасительных бесед, ибо он тут же в халуйском рвении впаял бы им на всю катушку глазом не моргнув. Нет, я поручил его вам, потому что знаю, что вы будете судить максимально справедливо, даже в таких несправедливых условиях. Помните, что у вас всегда есть возможность дать ниже нижнего. И вообще, Ирочка, самое плохое дело надо поручать самому хорошему человеку. Вот вам еще одно мое важное наставление на будущее. Ирина неохотно кивнула, досадуя, что удары судьбы так и не смогли выбить из нее остатки совести. Они сели в машину. Откинувшись на мягкое сиденье, Ирина вдруг сообразила, что к осени это может быть уже ее служебный автомобиль. Немножко больше гибкости и дело в шляпе. Знаете, что, Ирина Андреевна? Вдруг воскликнул председатель с оживлением, показавшимся Ирине фальшивым. Помнится, у вас накопилось несколько отгулов? Не хотите ли воспользоваться? Ирина отказалась. Отгулы были ее аварийным запасом времени на случай внезапных семейных проблем. Нет, правда, процесс в любом случае предстоит сложный, потребует от вас колоссального напряжения. А сами знаете, чтобы хорошо поработать, следует хорошо отдохнуть. Как раз перед м а й с к и м и возьмите три дня, и выйдет целая неделя, почти каникулы. Идея вдруг показалась заманчивой. В самом деле, погода стоит восхитительная. Почему бы не вывести детей на дачу? Дом готов, она три дня о на Егора в школе отпросит, сыновья подышат свежим воздухом. А она на природе спокойненько поразмыслит над открывшимися перспективами, почитает только что купленные книги манят со страшной силой, но придется изучать материал по процессу. Павел Михайлович прав, уклоняться нельзя. У нее по крайней мере хватит самообладания дать ниже нижнего, а не на всю катушку. Только подойдя к дому, Ирина внезапно сообразила, что надо посоветоваться с мужем перед таким ответственным шагом, как переход на руководящую работу.